Часть шестая. Руслан. Я ждал ответа на своё фото. Желательно такого же откровенного. Но не дождался, хотя видел, что сообщение прочитано. В чём дело-то? Я же ничего такого. Я просто хотел внести немного огня в нашу угасающую постельную жизнь. Катя что, обиделась? Или просто стесняется ответить так же? Внезапно я подумал. Инна бы ответила, не постеснялась. «Да блин, откуда эта хищная стерва в моей голове?» «Бесит прямо. У неё, видите ли, прекрасная свободная жизнь, а меня водят на поводке. Я сам выбрал этот поводок, так что...» Телефон пискнул. Сообщение от жены. Я открыл его и прочитал. Врач считает, что Еве нужно удалять аденоиды. Говорит, это безопасная операция, но я боюсь. И ни слова о моей фотке, как будто её и не было. Обидно, между прочим, я там неплохо получился. Вечером я снова повстречался с хищницей. Увидел её на ступенях у входа в наш офисный центр. Она умудрилась переодеться. На ней было блестящее облегающее платье, те же самые убийственные шпильки и та же откровенная красная помада. Рядом с ней стояли ещё две такие же разнаряженные подружки. Куда это они намылились, интересно? «Привет, женатик!» — помахала мне Инна. «Привет! Сегодня что, праздник?» «Сегодня пятница и открытие нового клуба в центре». «Ах, вот оно что, пятница!» «А я и забыл!» «Собственно, зачем мне помнить?» «Для меня вечер пятницы ничем особо не отличается от вечера вторника. Приду домой, поужинаю, буду пялиться в планшет или в телек». К ступеням подъехал лимузин. За его распахнутыми дверями я увидел веселую компанию, с бокалами шампанского. Блин, так и прыгнул бы к ним. «Не грусти, женатик», — рассмеялась Инна. «Выпей кефира за моё здоровье». Она захохотала. Подружки к ней присоединились. Лимузин уехал. А я побрёл к своей машине. Катя. К вечеру я успокоилась. Почитала про удаление аденоидов всё, что нашла в интернете. Позвонила Алине. Поговорила с соседкой Наташей, у которой дочка постарше моей. Посоветовалась с мамой. Она живёт в другом городе. Мы не так часто видимся. Да, всё не так страшно. Удаление аденоидов — это не смертельно. Просто я очень тревожная мамочка. Чуть что, сразу трясусь от страха и представляю всё самое худшее. Я до сих пор иногда вскакиваю посреди ночи, бегу к кроватке Евы и прислушиваюсь к её дыханию, просто чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Про фотографию мужа, то есть одной его части, я не забыла. В течение дня... Время от времени доставала телефон и смотрела, испытывая противоречивое чувства. Я уже не злилась. Я радовалась, что под влиянием эмоций не позвонила ему и не наговорила лишнего. Просто был неподходящий момент. Мне было совершенно не до этого. Но сейчас я понимаю, это неспроста. Вчера я отказала Руслану в сексе, и, видимо, муж намекает. Я поняла намёк. Я даже почувствовала то, что должна была почувствовать сразу — возбуждение, так что вечера я ждала с нетерпением. Руслан хочет, чтобы я надела свои новые туфли, ну что ж, я надену, и коротенький сексуальный халатик, который сниму в полумраке спальни, где новые приглушённые светильники помогут мне чувствовать себя уверенно. «Привет, любимый!» Я поцеловала Руслана, когда он появился на пороге, и даже прижалась к нему на секунду, скользнув ладонью под рубашку. Это был сексуальный жест. Но мой муж этого не заметил. Он отвлёкся на Еву. «Кто у нас сегодня ходил к врачу?» «Я больше не буду его кусать», — насупилась дочка и покосилась на меня. «Ты его укусила?» — захохотал Руслан. Ева кивнула. «Моя ты зубастая девочка!» Он поднял её на руки, поцеловал, она к нему прижалась. А я многозначительно посмотрела на мужа, и он понял мой взгляд. Не надо хвалить ребёнка за то, что он кусает врачей. «Кусаться неправильно», — произнёс Руслан, с трудом сдерживая улыбку. «Еве он готов потакать во всём. Он обожает дочку, и если бы не я, нещадно бы её баловал». «А пусть он не засовывает мне в рот свои железки», — обиженно выпалила Ева. «Он это не просто так делает, а потому что у тебя в горлышке не всё в порядке». «Всё будет хорошо», — заметила я. «Мы сделаем операцию, и это совсем не страшно». «Вот именно», — кивнул Руслан. Причин для переживаний нет, я узнавал. Ночью я была нежной и страстной. Правда, Руслан не обратил особого внимания на мои туфли. С этим я опоздала. Надо было вчера. Но сегодняшняя ночь показала, что у нас всё в порядке. Руслан продемонстрировал свою мужскую мощь и свою любовь. Я просто таяла в его умелых руках. А потом уснула счастливая в объятиях любимого мужчины. Это было бесподобно. Руслан. Это было обычно, стандартный супружеский секс, качественный, такой же, как в каждую из сотни предыдущих ночей. Не то чтобы я не удовлетворён, с этим всё нормально. И жена, спящая в моих объятиях, и уютно сопящая мне в шею, это приятно. Но раньше у нас с Катей полыхало, а теперь горит ровным неярким пламенем. А кто-то и сейчас зажигает. Невольно я вспомнила лимузин с веселой компанией. У них ночь в самом разгаре. А я уже сплю, как какой-то старпёр».